Спрашивая людей о том, как идут их процессы, например, осознанное дыхание или про настроение в буднях, я часто слышу «я нахожусь в состоянии тревоги». Отлично. Отлично, потому что вы это хотя бы замечаете. Если вы заметили, что находитесь в тревоге, переключите себя в принудительном режиме на нейтральные мысли. Не прыгайте сразу в приятные, все равно вы в них не удержитесь. Если вы в тревоге, значит, мысли до этого были неприятными и меняют их сначала на нейтральные. Что такое нейтральные мысли? Нейтральные мысли – это те, которые не вызывают у вас ни хороших, ни плохих ощущений. Они направлены на предметы или объекты, которые стабильны прямо сейчас. Список. Это дом. У дома серые стены, трещина на асфальте, клочок бумаги у лавочки, облака по небу. Они разных оттенков. Вот листик на ветке завис, его не сдуло ветром, листик коричневый, кот умывается у входа в магазин, кот рыжий, чья-то собака тянет за поводок, человек говорит по телефону, машина проехала белая, ее бог заляпан грязью, скоро весна. Или колонка на моем столе черная, линолеум серый, шторы в моей комнате зеленые, без рисунка, почти расцвела герань на окне, тихо. Диван мягкий, он раскладывается в кровать, мое дыхание спокойно. Всегда, когда вы в раздраженном или любом другом негативном состоянии, переключите себя на нейтральные мысли любого рода и продержитесь в них 10-20 секунд. После этого вы можете переходить к мыслям облегчения. Пример. Я только что плохо пообщалась со своим менеджером, которая неприветливо мне ответила. Вот гадина. Я не просила у нее подачек. А она со мной поговорила так высокомерно. Убила бы. Теперь я очень зла и мне обидно. Пусть даже в этот момент вы знаете, что работает «Страх меня не любит», переключиться сразу вы с него не можете. Ладно, я злюсь. Надо переключиться на нейтральное. Что я вижу? Чайник на моей кухне бежевый, вода в нем остыла кран сверкает в полумраке, диванчик мягкий, скатерть на столе белая, за окном почти темно, гарнитур коричневый, ручки почти черные. Теперь я просто слушаю, как я дышу». Вот теперь можно возвращаться к предыдущей теме, чтобы начать менять мысли. Жаль, конечно, что я поругалась с менеджером. Может, просто день плохой. Уже сомнение, уже не злость. Я тоже не хотела ей грубить, Просто навалился страх какой-то с утра. Закрыл собой все небо. А она так-то неплохой человек. Для меня часто старается. Ладно, помиримся, всякое бывает. Спокойствие, надежда. Это уже мысли облегчения. К ним переходят через нейтраль. Если вы очень сильно злитесь, то к мыслям облегчения вы даже перейти сначала не можете. Тогда держите себя на нейтрале минуту-две а после уходите в осознанное дыхание или медитацию. И только после этого, когда вы сколько-то выровняете внутренний баланс, вы сможете начать переступать по камушкам туда, где выводы о том, что все на самом деле не так плохо, а может даже и нормально, дадутся вам гораздо легче. Какое-то время вы будете учить себя выбирать мысли. Это может занять длительное время. Не торопитесь ни с чем, вы просто играете. У вас в запасе все жизни этого мира. И да, отвечая на вопрос, нет жизней прошлых или будущих. Есть жизни, которые идут параллельно в этом моменте, и их, ваших личных жизней, идущих в этом параллельном моменте, великое множество. Именно их вы видите во снах.